Малышевский магиканин. Между тем, в сентябре 2008 года старым знакомцем Гавриленкова, тем самым россиянам, обвиненным в организации Тамбовско-Малышевского преступного сообщества, злодеи-испанцы продлили срок содержания под стражей. И это несмотря на ходатайство лучших адвокатов. Причем само уголовное дело, по которому они проходили – было строго засекречено по постановлению испанского судьи Бальтасара Гарсона. А тем временем в родном для малышевских Питере снова стреляли в своих. Около полудня 4 сентября 2008 года в собственном офисе, расположенном в полуподвальном помещении одного из домов на улице Ленина в Красном селе, был убит бизнесмен Сергей Нягин. Судя по всему, киллер ждал жертву неподалеку. Нягин каждый день примерно в одно и то же время после полудня приезжал в свой офис, который располагается таким образом, что туда легко можно зайти и стрелять без глушителя. Никто ничего не услышит и не увидит. По словам очевидцев, стрелок очень нервничал. Он зашел в офис в маске с низко надвинутым на лицо капюшоном и с порога начал стрелять из пистолета ТТ, судорожно дергая стволом от Нягина к его секретарше. Видимо, преступник не ожидал, что в офисе Нягина окажется не один. Личность убитого 48-летнего Сергея Нягина была весьма известна в 90-е годы. Сейчас же о нем помнят только старые опера, да и то ничего серьезного о Нягине уже 10 лет не слышали. Ни в Гатчине, ни в Красном Селе, где некогда его знали многие. И вдруг столь драматичный финал. Убийство это на сленге патологоанатомов можно было бы назвать «красивым». Шесть пуль обойма ТТ достигли своей цели. В больницу Сергея Нягина доставили с простреленной головой, шеей, сердцем. Еще по пуле сидело в каждом легком. В течение 12 часов после покушения он оставался в живых. Поэтому уголовное дело с нягиным в непривычной роли потерпевшего – Возбудили по двум статьям УК 105 и 30 покушение на убийство. В час 20 ночи в реанимации 26-й гор-больницы на улице Костюшка, Нягин скончался. Красносельский район недаром считался малой родиной небезызвестного Александра Ивановича Малышева. После того, как сам Малышев перешел из разряда местных авторитетов в высшую лигу, на Красносельской земле остались его соратники. Среди ярких представителей последних был Сергей Нягин. Курировал он в основном соседнюю Гатчину, но в предыдущих изданиях бандитского Петербурга его имя упоминалось лишь в истории с систематическими налетами на кафе в Горелого. Хозяйкой офиса, где 4 сентября был расстрелян Нягин, в правоохранительных органах называют его супругу. Про жену Нягина оперативники рассказывают другую, не менее романтическую историю. Несколько лет назад подвозила она одного из деловых партнеров мужа к Гатчинскому УВД на разговор с кем-то из оперативных сотрудников. Беседа, по всей видимости, не заладилась. Посетитель поспешил раскланяться и на ходу запрыгнул обратно в иномарку. Выскочивший за ним милиционер успел схватиться за ручку уезжающего автомобиля, и проехал несколько десятков метров по земле. За такое обращение с сотрудником милиции супруга Нягина провела некоторое время в женском изоляторе. Убийство бизнесмена Сергея Нягина в деловом мире Петербурга восприняли как один из последних приветов из 90-х. Покойный всегда виделся бизнес-сообществом, как человек из окружения арестованного в Испании патриарха неформального Петербурга Александра Малышева. Это убийство было обречено на то, чтобы рассматриваться в том числе и в контексте нашумевших испанских событий. Хотя пока оснований полагать, что пули княгину прилетели оттуда, нет. Закат рейдерства Публичное шествие питерских рейдеров по страницам газеты-журналов началось со статьи в газете «Ваш тайный советник». «Вас еще не захватили? Тогда мы идем к вам». Эта публикация в декабре 2005 года позволила бизнесменам города взглянуть на аппетиты преступных кланов с помощью обнародованного обширного списка предприятий Санкт-Петербурга, изъятого чуть ранее сотрудниками милиции у некоего Егорова. Егоров, в свою очередь, имел при себе документы на имя Нахратова. В этом списке были указаны десятки фирм, на которые пали взгляды захватчиков. Кстати, вскоре после этой статьи было совершено нападение на наше агентство. Два молодых человека явились в ажур и завязали драку с заместителем директора Евгением Вашенковым. Это нападение все, кто работает в нашем агентстве, связывали с публикациями по теме рейдерства. Мы, естественно, стали ощущать некую нервозность той среды, которую задели этими статьями. В частности, оперативным путем мы узнали о том, что о нас стали активно и целенаправленно распространять самые разные слухи. Например, о том, что якобы ежемесячно некий Паша собирает с разных ОПГ по пять тысяч долларов и приносит эти деньги нам, чтобы мы не трогали самых злобных рейдеров. Но, видимо, с ним постоянно что-то случалось по дороге, так как эти деньги ни разу не дошли до ажура. А вскоре в один из вечеров... Когда я очень поздно возвращался домой, у подъезда меня встретили двое мужчин. Один встал сзади машины, а другой подошел к окну. Я опустил стекло, и дальше произошел характерный разговор. «Ты, Константинов?» Я спросил, «Разве мы на «ты»? Мы знакомы?» Ты написал «Бандитский Петербург». «Раз написал, то должен знать про тамбовских лифтеров». И ушли. С одной стороны, это можно расценить как дурацкую выходку, А с другой, в той обстановке, в которой мы сейчас работаем, все с той же темой рейдерства, это можно воспринимать как завуалированное предупреждение или угрозу. Конечно, правоохранительные органы так не будут считать, и смешно было бы обращаться в милицию по этому поводу. Националистических лозунгов никто не выкрикивал, и конкретных угроз не было. Но, тем не менее, такого рода вещи заставляют нас более внимательно относиться к своей работе. Хотя нас не может не радовать то, что мы попадаем в болевые точки, а следовательно работаем не впустую. Кстати, мы можем разговаривать абсолютно нормально со всеми участниками этих рейдерских процессов. Наш телефон известен всем. Другое дело, что заинтересованная сторона всячески уклоняется от цивилизованных контактов и, видимо, предпочитает формат подходов в ночное время у подъездов. Впрочем, говорить, что мы из-за всего этого находились в растерянности, было бы неправильным. И практика противодействия у нас имелась. В общем и целом, мы давно не склонны драматизировать то, что происходит. К тому же угрозы не поступают тем журналистам, которые работают неинтересно. А у тех, кто интересен, рано или поздно что-то подобное случается. Тем временем, противодействие вульгарным рейдерским нападениям на уровне чиновников и силовиков – шло мучительно и со скрипом. Тем не менее, государственная машина постепенно набирала обороты, и в какой-то момент кривая захватов поползла вниз. Согласно отчетам УБЭП ГУВД, в 2007 году более чем в 2,5 раза сократилось количество выявленных преступлений данной направленности с 50 в 2006 году до 16 в 2007 а за 2008 год зарегистрировано всего 8. В результате 49 человек, имеющих отношение к Тамбовскому ОПС и лично к Кумарину Барсукову, были привлечены к уголовной ответственности. Из них 15 человек арестовано, а 9 объявлено в розыск. Другая авторитетная бизнес-группа Андрея Лиухина по прозвищу «Медведь» оказалась в изоляции в составе 13 человек вместе со своим лидером. Единственным из активных рейдеров, избежавшим ареста, является Михаил Слясберг, который ныне числится вроде как в международном розыске, но при этом спокойно проживает в Израиле. Откуда дает интервью сотрудника Мажура. Как утверждают внутриведомственные документы ГУВД, в настоящее время можно говорить о том, что явление классического рейдерства, то есть захват субъектов предпринимательства сторонними лицами, как вид криминального бизнеса на территории региона, утратила первоначальный масштаб и занимает весьма незначительный сегмент в массиве преступлений в сфере экономики. В период 2005-2009 годов было возбуждено свыше 110 уголовных дел по эпизодам рейдерских захватов, попавшим в поле зрения правоохранительной системы. Однако точки над «и» в них еще не расставлены. Далеко не всем виновникам этих захватов вынесены приговоры, и далеко не вся незаконно отчужденная собственность вернулась к прежним хозяевам. А значит, окончательное подведение итогов этой войны еще впереди. Мой хороший приятель, профессор Вадим Волков, считает, во многих смыслах рейдерство было обусловлено коррупцией, и нынешний спад этой войны связан с тем, что в какой-то момент государство энергично начало преследовать рейдеров. В 2005 году Министерство экономического развития занялось подготовкой всякого рода поправок в различные законы, которые затрудняли бы рейдерство. Кроме того, в юридических сообществах, в государственных органах, пусть не сразу, но возникло понимание, кто конкретно регулярно задействован в рейдерских захватах. И началось определенное противостояние, потому что стало понятно, против кого нужно работать. Словом, рейдерство в том виде или по тем схемам, которые существовали в 2005-2006 годах, к настоящему времени больше нет. Но это вовсе не означает, что права собственности надежно защищены. Просто возникли другие формы. Теперь это смесь легальных и полулегальных методов отъема чужой собственности. «Это такая игра, когда рейдеры находят новые лазейки и способы в законе, какое-то время используют их, потом неуклюжая правовая система через несколько лет реагирует и закрывает эти дырки», считает профессор Волков. Так, например, в 2002 году был принят новый закон о банкротствах, потом были еще поправки. Но рейдерство на этом не закончилось, будут изобретаться новые способы». Сейчас рейдерство происходит всегда с привлечением государственных органов. И поскольку коррупция, как таковая, у нас еще не побеждена, а правовая система работает неэффективно, то наверняка найдутся лица, которые захотят заняться рейдерством.